Глава четвертая. Мне отчаянно хотелось побыть одной, переварить все произошедшее. Но не успела я добраться до своей комнаты, как передо мной появилась мама. Душа моя, как я рада тебя видеть. Она заключила меня в объятии и поцеловала в щеку. Знаю, ты устала, но нужно примерить свадебное платье. Я заказала несколько вариантов. Значит, ты давно знаешь обо всем? Мои глаза опасно вспыхнули. «Да, дорогая», — ответила мама, слегка смущаясь. «Мы с отцом обсуждаем это уже некоторое время. Я надеялась, что ты сможешь принять все, когда придет время». «Принять?» — возмутилась я, не в силах сдержать эмоции. «Как ты можешь так говорить? Я не собиралась выходить замуж за того, кого даже не знаю. Но мир в беде, и у меня не осталось выбора». Мама потянулась ко мне, но я отстранилась. Она выглядела расстроенной, но я не могла просто взять и успокоиться, когда вокруг творится хаос. «Алис, я знаю, что это трудно, но это не просто свадьба. Это единственный способ спасти твою подругу и нашу семью», — попыталась объяснить она. «Как это возможно? Ты не понимаешь. Вы с папой просто ставите на мне крест», — закричала я, сбивая все ее попытки успокоить меня. «Я понимаю твою тревогу, но все, что мы можем сделать сейчас, это подготовить тебя к замужеству, произнесла мама, словно уговаривая саму себя. «Ты действительно веришь, что это правильно?» — совсем поникла я. «Понимаешь, я чувствую, что меня загоняют в угол, и единственное, что я могу сделать, это отдать себя в жертву». «Ты права, милая, и вправе злиться», — поддержала мама, ее голос стал мягче. Но нам нужно быть холодными и спокойными. Он просто хочет защитить нашу семью». «Защитить? За счет чего? За счет моего счастья? Какие же у нас странные ценности!» В голосе не было места для слез, только гнев и безысходность. «Дорогая, попробуй посмотреть на все иначе». Снова начала успокаивать мама. «Игнат, приятный парень, возможно, ты будешь счастлива». «Возможно», — горько усмехнулась я. Я снова чувствовала, как противоречия въедаются под кожу. Я подошла к своей матери ближе. «А что, если я откажусь от этой свадьбы?» — спросила я многозначительно, глядя ей в глаза. Она сжала мои плечи, отчаяние отражалось в ее глазах. Я не знаю, что произойдет, но я уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Слова мамы снова обожгли меня. Я чувствовала, как вокруг сжимаются стены, и нарастает ощущение обреченности. Мы были вовлечены в эту мерзкую игру, и все, что могли, это следовать правилам, которые мне непонятны. Но я не хочу, чтобы моя жизнь становилась частью чьей-то сделки, произнесла я, снова начиная терять контроль. Я хочу сама решать, что делать со своей судьбой. Мама посмотрела на меня с беспокойством, и я заметила, что ее глаза блестят от слез. Она понимала, как много зависит от этого выбора, как трудно будет всем нам. «Алис, мы не можем позволить, чтобы твоя подруга страдала из-за наших решений», — сказала она, и тон становился все тише. «Эти обстоятельства выше нас. Мы должны действовать с умом. Соберись, пожалуйста». Я отступила на шаг, словно ее слова меня оттолкнули. И все же мысли о мире не давали покоя. Что с ней сейчас? Как она себя чувствует? Где она? Закрытая в этой допросной комнате? Я представила ее одинокую, испуганную, и сердце мое разрывалось от боли. Я знаю, что это трудно, но подумай о том, что на кону, и, возможно, с Игнатом все сложится. Продолжала мама, ее голос был полон надежды. «Возможно», — шептала я, пытаясь найти какой-то смысл в этих словах. «Но как мне убедиться, что это действительно сможет спасти ее? Как я могу доверять словам?» «Мы просто должны верить в лучший исход», — произнесла она, глядя мне в глаза с решимостью. «Иногда нам приходится делать выбор, который кажется неправильным ради людей, которых мы любим». Я снова ощутила, что меня приковали к стене и все мысли о сопротивлении бессмысленны. «Ладно», — наконец произнесла я, и этот вздох стал для меня сейчас решающим. «Я попробую посмотреть на ситуацию с вашей стороны, но я хочу увидеть Мирославу перед свадьбой». Мама кивнула, и на ее лице проскользнуло облегчение. «Я сделаю все возможное, и помни, мы с папой хотим для тебя только лучшего», — напомнила она, дотрагиваясь до моего плеча. А теперь нам нужно заняться подготовкой к свадьбе. «Мам, прости, но мне глубоко плевать на эту свадьбу. Можете надеть на меня хоть картофельный мешок. Мне все равно». Отрезала я и направилась в свою комнату. Я прородала всю ночь, проклиная себя за то, что втянула подругу в этот кошмар. Ни одна мысль не покидала меня. Как мог отец так жестко решить за меня? Почему в нашем доме Всё кажется таким неправильным, словно мир вокруг меня треснул, и я больше не могла различить, где правда и где ложь. Когда, наконец, наступило утро, я встала на автомате, натянула на себя какую-то одежду, взглянула в зеркало и увидела измождённое лицо, красное от слёз и беспокойства. Никакое свадебное платье не украсит эти глаза, полные страха и отчаяния. Я спустилась вниз, И мама уже ждала меня в гостиной. «Доброе утро, душа моя!» Ее голос был мягкий, но в нем читалось волнение. «Ты готова к сегодняшнему дню?» «О каком готова идет речь?» Прошипела я, чувствуя, как горло подступает ком. «Мир в тюрьме, а я в безумной игре. Это совсем не тот сценарий, который я хотела бы видеть». «Я понимаю», вздохнула мама, прижимая руки к груди. «Но если ты будешь хранить эту злость... Она лишь погубит тебя. Мы можем справиться с этим вместе. Я просто кивнула, не зная, что ответить. Какой смысл в разговорах о вместе, когда мне одной приходится расплачиваться за чужие грехи? Каждый уговор, каждое заверение — просто слова, которые не могут приблизить меня к правде. «Алис, я еще раз постараюсь поговорить с твоим отцом», сказала мама, не выдержав мое молчание постараясь убедить его в том, что тебе нужно увидеть Мирославу. Я просто хочу быть уверенной, что она в безопасности. Вздохнула я устала. Я не могла позволить себе оставить ее на произвол судьбы. Ее жизнь находилась в руках людей, которые не знали, что такое жалость. Я вспомнила наше с мирой первое знакомство. Ее задорный смех. Она всегда оставалась лучезарной, несмотря на то, что жизнь никогда не гладила ее по голове.